Скажешь ему, сзади могут быть гости, понял? Поэтому в темпе одна нога здесь, другая там. Понял, Сергейч? Лихо у их. На этом после. Давай беги навстречу ребятам. Хан унесся, а я принялся за подготовку к встрече гостей. Перевязал на скорую руку раненого злодея и, оттащив его в сторону, занялся ревизией трофеев. Среди них Кроме миномета и тридцати мин, отыскался исправный ПК и два короба с патронами. Уже хорошо. Пожарив в рюкзаках, я обнаружил там еще парочку Мон-50. Вообще красота! Подтащив трофейный ПК к краю бугра, я принялся ворочать камни, создавая импровизированные укрытия. За этим занятием и застал меня вернувшийся хан. За ним рысью примчались и остальные курсанты. «Петрович где?» «На тропе. Растяжки ставит». «Это он правильно смекнул. Уй, я лопух не догадался ему об этом сказать. Давайте, ребята, продолжайте мою стройку. Андрей!» «Я!» «Прихвати патронов, вон из разгрузов, и в мешках пошарь. Гранат, штуки три-четыре, и дуй вон туда».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 И будет по нам оттуда стрелять, начнешь их тихонько гасить в спину. Не увлекайся, патронов мало, один магазин. Если сумеешь хотя бы пяток заземлить, честь тебе и хвала. Стреляй с ними вместе, так они и не сразу тебя засекут. А обнаружат, не геройствуй, уходи по той же расщелине. Мы тебя отсюда прикроем, не пустим их следом. Миномет заработает, ныкайся. Не хватало еще от нас осколков схлопотать. Распределив ребят по позициям, я прихватил монки и попер на тропу. Навстречу мне поднимался запыхавшийся Петрович. — Ну, что там? — Засада старый, На нас миномет и ПК шесть человек. — Не весело.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 Отбежав по тропинке назад метров на сто, я подвесил к кустам пару гранат. Посмотрел со стороны. Вроде бы в норме, особо их и не видно. Да и не должны они сразу по этой тропе пойти. Тут уж вроде бы свои прошли, засаду сделали. Ждать нас будут на основной тропе. Хотя после подрыва могли и сюда кого-нибудь отправить.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 «Двенадцатый, здесь шестьдесят четвертый, на связь!» «Слушает двенадцатый!» — откликнулся мне дежурный по лагерю. «Сообщи волне на отметке двадцать один минус два, тесно от гостей. С той стороны подошла группа численностью не менее тридцати человек. Подрывников пока не наблюдаю. Есть основания полагать, что они могут устроить засаду преследователям».